глава четверт снова болезни фа хкамс десан фи санд мусс набель уже восемь месяцев а габриэль выглядит ворожительно она расцвела еще больше, материнство и к лицу она умна даже слишком во всем подражает своему мужу хвалит его лелеет балует слушает его рассказы с открытым ртом и из оливистста хохочет над его шутками она боготворит его и это проявляется во всем В ее словах, жестах, взглядах и поступках. Мы с ней вроде как дружим. Она всячески проявляет расположенность и часто прибегает за помощью и советами. Мы вместе ухаживали за ее дочерью, когда она заболела. Я учила ее, как вводить прикорм, как делать массаж ребенку, как развивать. Мы купали малышку вместе, когда Алекс бывал в отъезде. Меня не расстраивала эта вынужденная дружба. Я отдавала ей свой опыт бескорыстно, потому что любила Аннабель, ведь это был его ребенок. Алекс сам советовал Габриэль почаще обращаться ко мне. Он сказал ей, что я знаю все о детях. Аннабель – прекрасный ребенок. Ангел с белокурыми волосами и глазами цвета неба. Она похожа на Габриэль, а Лурдес – женственное продолжение Алекса. Теперь, когда моей младшей дочери исполнилось три года, это стало особенно заметно. Лурдес – маленькая, страстная испанка, хотя испанской крови в ней осталось уже совсем немного. Она такая же смуглая, как Алекс, у нее темные волосы и большие шоколадные глаза, такие же изящные брови и в меру полные выразительные губы, которые когда-нибудь станут сводить мужчин с ума. Лурдес – будущая смелая красавица, это уже проявляется в ее характере, а Аннабель – белокурый ангел, добрый, нежный, беззащитный. Им не хочется, да, совершенно искренне хочется заботиться о ней, оберегать так, как если бы это был мой собственный ребенок. Алекс в отъезде, и на этот раз он кажется в Китае, а может быть и нет. Его перемещения гораздо более быстры, нежели моя осведомленность о них. Я плохо себя чувствую. В этот период своей жизни я перманентно в отвратительном расположении духа, но теперь еще и заболела. У меня грипп и обострение хронического воспаления почек. Это плохо, но я не в том состоянии душевной активности, когда человек от страха сразу бежит по врачам. Я, как обычно, в соты уже, наверное, раз назначаю себе лечение сама по уже давно проверенной схеме, придуманной годы назад врачом из Кишиневской больницы. Глотаю таблетки, горю и пишу диссертацию. Вернее, безуспешно пытаюсь на протяжении месяцев сделать некоторые расчеты, которые в бодром состоянии выполнила бы, наверное, за один вечер. Мой грипп совсем разошелся, у меня температура высокая, и я запрещаю детям приближаться ко мне. Ничего хуже не придумаешь, чем болезнь детей, когда их мать... И не в состоянии сосредоточиться. Принимаю жаропонижающее и заваливаюсь спать наслаждением, вытягиваю зудящие ноги. Посреди ночи просыпаюсь от острой боли в пояснице, настолько нестерпимой, что с трудом соображаю, где я и что мне нужно сделать, чтобы ее унять. Артем, по моему стону, понимает, что со мной проблемы и к тому же серьезные, вызывает скорую помощь. В результате я оказываюсь в больничном боксе и непростом а реанимационном. Мне и в голову не могло прийти, что мои дела так плохи. «Меня усиленно лечат, я в принципе неплохо себя чувствую, но лица у врачей какие-то подозрительно серые, их диагнозы на английском ни о чём мне не говорят, или же я не слишком сильно стремлюсь в них вникнуть. На четвёртый день моей жизни в реанимации медицинского центра и при университете Вашингтона, утром часов в семь, потому что я ещё сплю, дверь в мой бокс резко и шумом открывается, и я вижу Алекса, он в бешенстве, почему ты мне не позвонила». «Да, Алекс, привет. Я тоже рада тебя видеть». Говорю ему вяло. «Еще и смеешь дерзеть? Какого черта? Я ничего не знаю». «А должен?» «Не понял». «Я говорю, что ты не имеешь больше ко мне никакого отношения. Так с чего? Скажи на милость. Я стала бы перед тобой отчитываться». «Он так зол, что мне кажется, еще немного, и он ударит меня с того, что ты мать моего ребенка. И это, к несчастью, я изменить не могу». Он выходит, хлопнув дверью так, что она чуть не вылетела вместе с каркасом, на котором висит. Примерно через час Алекс возвращается с доктором, которого я раньше не видела. Врач долго изучает папку с моими анализами, осматривает меня, задает вопросы на русском. Он оказывается русский, мне определенно нравится его грамотный и профессиональный подход. Нравится до того, как Алекс задает ему вопрос. Каковы прогнозы? прогноз при четвертой стадии гидронефроза неутешительный. У пациентки все шансы отказа обеих почек. Я думаю, самое время начинать подготовку к трансплантации хотя бы одной. Я в ужасе. Меня будто парализовало. алекс закрывает лицо руками и выходит, а я рыдаю. Как же я могла допустить такое? Еще через час меня пересаживают в кресло и поднимают на лифте на крышу больницы. Вижу вертолет Аликса и не понимаю, что происходит. Спрашиваю, мне отвечают. Вас транспортируют в Рочестер в клинику Мэя. Зачем? Извините, я не знаю, просто делаю свою работу, но вы не волнуйтесь, это лучшая клиника в США. Через несколько часов будете на месте. Youth, daughter. Рочестер – красивый город на берегу озера Онтарио. С другой его стороны простирается уже другая страна, Канада и ее провинция с одноименным названием. Рочестер выглядит восхитительно из окна вертолет, но мне не до красот. Я злюсь на себя за всю глупость и безалаберность, мне страшно. Страшно превратиться в рухлядь в 34 года. Я видела много людей, переживших это, они выглядят и живут словно безжизненные мумии. И в голове их только одно – заботы и тревоги, а не своей, но такой нужной почки. Как долго еще она проживет в тебе? В этот момент мои переживания по поводу расставания с Алексом кажутся такими ничтожными и бессмысленными. Но все оказалось не так уж и плохо». Меня смотрели, снова провели исследования сразу же стали лечить новыми методами. Клиника Мэйо специализируется на трудных медицинских случаях. Врачи направляют сюда больных со сложными заболеваниями со всех штатов, а также из многих стран мира. Эта клиника славится своими достижениями в диагностике, инновационном и эффективном лечении». У меня приятная палата, похожая больше на жилую комнату, чем на больничный бокс. В ней есть большой телевизор, софа для посетителей, который также можно использовать и как кровать, потому что присутствие родственников здесь разрешается и приветствуется даже ночью. Американская медицина считает, что близкие люди помогают пациентам преодолевать стресс, а также сводят к минимуму число медицинских ошибок. Но в моем случае делать это некому. Родители далеко, я им не говорю о том, что болею, Нет смысла тревожить их стареющие сердца. Артем не может оставить детей и их школу, так что я живу в этой приятной комнате почти месяц одна. Живой работаю, потому что время между процедурами, обследованием и приемом лекарств нужно чем-то заполнять. Меня лечит доктор по имени Карлос Алаила. Аргентинец по происхождению, и он так щедро накачивает меня ультрасовременными лекарственными препаратами и процедурами, что результат не заставляет себя ждать. Уже через неделю мой диагноз гораздо более оптимистичен, еще через одну прогноз утешителен. И еще через одну я уже уверена, что уйду из клиники своими ногами со своими же собственными почками, которые станут теперь беречь и лелеять всю оставшуюся жизнь». Вообще за мной так трогательно ухаживали в этой клинике. Медперсонал оказался таким душевным, а само это место умиротворяющим, что мне совсем не хотелось домой. Да, больница оказалась лучше моего собственного дома. И если бы не дети, я, может быть, и не вернулась бы туда никогда. Когда я вышла из огромных стеклянных дверей больничного холла и стала искать глазами вызванное заранее такси, мой взор тут же наткнулся на черный Porsche. Алекс вышел из машины, сказал «Привет». Забрал мою сумку, закинул в багажник и открыл мне переднюю дверь. Я села молча. После того, как мы тронулись, он сказал. «Отвезу в аэропорт, у меня здесь еще дела, и, пожалуйста, впредь, относись к своему здоровью, серьезнее». Все. Больше мы не сказали друг другу ни слова. Я знала, он приехал убедиться лично, что со мной все в порядке. Хотя, скорее всего, каждое утро на его прозрачном офисном столе ждал в своей очереди отчет о моих успехах в лечении. Алекс даже был в курсе, в какое время я выйду из клиники. И эта его забота обо мне, участие в моей судьбе в трудную минуту, конечно, очень грели. Но я не забыла, что он мне сказал тогда, в больнице. Будучи в бешенстве, он признался, что жалеет об отсутствии возможности изменить факт моего участия в рождении его ребенка. Я не забыла этого и никогда не забуду.